Придя домой, он поцеловал Настю и уселся за компьютер. Настя, уловившая запах спиртного, скривилась и саркастически спросила. «Что? Возвращаешься к жизни?» Герман вдруг ощутил в глубине души то же самое чувство, которое не раз уже в течение сегодняшнего дня заставляло его быстро возвращаться в форму. Чувство страшной, нечеловеческой ненависти, которая множилась внутри него, становясь все сильнее и сильнее конце концов, он знал это по себе, поток ненависти должен был прорваться наружу, и вся эта дикая злоба должна была выплеснуться на кого-то в полном объеме. Ему стоило огромных усилий не вылить на Настю этот яд, тем более, что однажды он уже позволил себе дать волю своей ненависти, и лишь чудо вновь соединило его с женой. Поэтому вместо ответа Гера встал с места, достал из ящика фотоаппарат, ногу. Установил ее на полу и прикрутил фотоаппарат сверху. Нажал на замедлитель. Настя, садись на стул вот сюда. А что это ты придумал? Я вдруг вспомнил, что у меня в бумажнике нет твоей фотографии. Именно твоей. В последнее время это было не актуально, А теперь я в бумажник буду заглядывать почаще. И значит, чаще буду тебя видеть. Настя улыбнулась. Видно было, что она простила мужу это возвращение под хмельком. Она села на стул. «А ты?» «Да я-то при чем нет «Нет-нет, давай тогда вместе. И Алёшку я бы тоже принесла. Хотя он спит». Гера нехотя занял место рядом с женой. И в этот самый момент фотоаппарат крякнул. «Готово. Теперь распечатаем». На фотографии Настя вышло очень хорошо. А лицо Гера было каким-то тёмным и смазанным. В этот момент из соседней комнаты донёсся недовольный вопль малыша, и Настя убежала закачивать сына. Гера взял ножницы, отрезал от фотографии половину со своим изображением, скомкал и бросил в урну, а Настин портрет положил в отделение бумажника под прозрачную пленку. «Чтобы не расставаться нам никогда», вслух произнес Гера. «Объяснить свой поступок он не мог», да и не собирался забивать себе голову. Иногда некоторые вещи происходят спонтанно, а иногда это просто результат спора двух фей, злой и доброй, которым ведомо то, что будет. Добрая фея знала, что Герману предстоит все то, о чем поведает эта история, и не в силах помешать злой фее, готовящейся обрести облик земной женщины, как сумела заставила Геру положить в свой бумажник защитный оберег фотографию жены. Больше добрая Фея сколько ни пыталась, сделать ничего так и не смогла.